Жена обершталмейстера, стацдама, баронесса Цицилия Владиславовна Фредерикс, жестоко прохворала весь апрель, и внутренний рак или какой-то подобный тому недуг подвергнул ее всем пыткам Соединенного Петербургского факультета, даже и самым мучительным операциям. Внимательность государя и императрицы окружала ее всеми возможными попечениями и ласками, и ничто не помогло. Государь перед самым отъездом своим в Варшаву успел еще заехать проститься с нею. Спустя несколько часов страдания ее окончились навеки. Баронесса Фредерикс, урожденная графиня Гуровская, сестра известного политического писателя, полька и католичка, принявшая позже православную веру, принадлежала к современной истории нашего двора. Воспитанная вместе с императрицей, будучи старше ее только несколькими годами, она была ближайшим ее другом до того, что в своем кругу они называли себя «ты и ты». Женщина добрая, со всеми вежливая, всем доступная, не отказывавшая по возможности никому в помощи, особенно же не делавшая никому преднамеренно зла, свойство столь важное в приближенных ко двору, Она пользовалась общую любовью и потому уже, что была отражением боготворимой нашей императрицы. Муж ее, некогда командир лейб-гвардии московского полка и едва не умерщвленный бунтовщиками 14 декабря 1825 года, был тоже человек добрый, но которого жена всю жизнь влекла со ступени на ступень за торжественную своею колесницу анекдотов о нем ходило по городу множество. Встретясь со мной за несколько дней до кончины своей жены, он просил меня, как опытного заграничного туриста, составить ему смету для поездки в Косинген, так как он имел намерение туда ехать после смерти своей жены. Вслед за этим я свиделся где-то с обергов-маршалом графом Шуваловым и не утерпел, чтобы не передать ему этой черты супружеской нежности. «Ну что ж», — отвечал граф, — «это меня не удивляет, потому что вчера я еще получил от него письмо, если не официальное, то по крайней мере услужливое, где он спрашивает меня, может ли он надеяться, что после смерти его жены ему оставят помещение во дворце, которое они вместе занимали в царском селе». Летние месяцы 1851 года я провел для здоровья моей жены за границу, и потому все происходившее на родине становилось мне известным только из писем моих корреспондентов. Вот перечень главных фактов, совершившихся во время моего отсутствия из столицы. С князем Чернышовым сделался удар, уже не первый в его жизни, но сильнейший прежних. При одном из личных докладов его государю у него отнялся язык. Немедленное кровопускание спасло ему жизнь, но не могло вполне восстановить сил, и его отвезли лечиться в Киссинген. 1 июля было праздновано в Петергофе разными воинскими торжествами минование 25 лет от назначения императрицы шефом кавалергардского полка. К этому дню весь корпус офицеров, прежних и находившихся еще в полку, поднес ей великолепнейший альбом с разными живописными изображениями, относящимися до истории полка и прочего, в серебряном ковчеге и переплете, за которые известному нашему художнику Сазикову заплачено 15 тысяч рублей серебром. Но наград по полку не было никаких, и причину такой невзгоды приписывали дуэли, бывшие за несколько дней перед тем между двумя молоденькими офицерами, почти мальчиками, графом Гендриковым и бароном Розеном. После обеда они повздорили между собою, и ссора кончилась тем, что Розен всадил Гендрикову пулю в голову. Рана, от которой последний умер спустя несколько дней, в жестоких страданиях.